Глава 24. Еще одним громом среди ясного неба стала проигранная кампания против Азербайджана. Ибрагим, до того момента показывавший себя талантливым полководцем, совершил досадную оплошность. Не выяснив обстановку, не проведя рекогностировки, он отправил полки вперед и они угодили в засаду. Из каждых десяти человек в живых осталось 2-3. Жалкие остатки непобедимой доселе армии отступили в беспорядке. Усугубляло вину то, что, похваляясь перед войском, Ибрагим назвал себя султан Сираксир, что означало «главнокомандующий». По тем временам почти светотатство, ведь главнокомандующим не только считался, но и являлся сам Сулейман. Чаще всего именно он и водил османские войска. Приравнять себя к султану было примерно то же самое, что назвать себя живым богом. И, конечно же, об этом донесли не только Сулейману. Доброжелатели постарались, чтобы это стало известно всему Стамбулу. Смерти великому визирю требовали все. И Сулейман принял такое решение. Но ты не можешь его казнить. Ты же давал клятву. Сулейман был сумрачен. Давал. Но пойми, по-другому поступить просто невозможно. Но это же такая глупость. Но присвоил он себе титул. Разве это имеет значение? Ведь именно благодаря ему мы заключили соглашение с французами. Именно он проиграл войну с Азербайджаном. И главное, не то что проиграл а то, что зря погубил столько народа. Это тоже произошло из-за того, что он возгордился сверх меры. Возгордился, посчитал, что способен самостоятельно принять решение, и как результат люди погибли зря. «Ты не вернешь женам мужей, а матерям сыновей, казнив еще и Ибрагима. Ты знаешь, я недолюбливаю его, но...» «Полководец, который не думает о солдатах, должен быть наказан», жестко ответил Сулейман его судьба станет предостережением для других которые готовы кинуть в бой полки не обдумав как следует нужно это делать или нет и потом я не хотел тебе говорить но один из родственников ибрагима если говорить кратко ибрагим доверил исполнение некоторых из своих обязанностей одному из своих родственников кажется троюродному брату а тот запустил свои жадные руки туда куда не должен был запускать в казну ибрагим богат ты сам одаривал его причем одаривал достаточно щедро. Неужели он не сможет возместить убытки?» Сулейман удивился. «Конечно, он возместит убытки. В случае казни по такому обвинению имущество казнимого поступает в казну. Неужели ты не понимаешь? Он не имел права назначать на такую должность вора. Воровства не случилось бы, если бы Ибрагим контролировал действия своего родственника. Но он слишком доверился. Если бы он обнаружил преступные действия ранее, Казнен был бы только его родственник. Но ведь Ибрагим не мог подумать, это ведь все-таки брат. В таком случае не существует родственных отношений. На должности следует назначать людей, которые лучше всего могут справляться с исполнением обязанностей, этой должностью предусмотренных, а никак не тех, кого просто нужно пристроить на хлебную должность. Я все понимаю, но ты давал слово. Я уже решил эту проблему. Я взял фетву, меня освободили от моего обещания. Хюрем стало обидно. Он решил такой серьезный вопрос, не то что не посоветовавшись, даже не поставив ее в известность. «Просто не хотел, чтобы ты мучилась», — примирительно заметил Сулейман. «Ты же всегда страдаешь, и тут могла бы чувствовать себя виноватой и пыталась что-то исправить». «А исправить нельзя?» «Нет. Я же сказал, это не обсуждается». «Ибрагим, если ты хочешь знать, уже осведомлен». «Я хочу поговорить с ним», — Сулейман покачал головой. «Он сказал, что не хочет никого видеть. Конечно, возможно, он не имел в виду тебя, но...» «Послушай, если Ибрагим не захочет разговаривать со мной, я не стану навязывать ему свое мнение. Но если захочет...» Сулейман помолчал, потом вздохнул. «Я надеялся, что он сбежит». Я предоставил ему такую возможность, но он до сих пор не воспользовался ею. Может быть, не догадался? Я позволю тебе повидать его, а ты... Нет, намеков он не понимает, я уже намекал. Скажи ему прямо. Она в последний раз видела этого непонятного человека. Сейчас он не вызывал у нее неприятных чувств, только жалость и недоумение. В самом деле, чего он медлит? Боится, что Сулейман накажет за его бегство его родственников? Послушайте, Сулейман считает, что вы не понимаете намеков, поэтому я скажу прямо. Почему вы до сих пор не воспользовались возможностью убежать? Сулейман не станет мстить вашим родственникам. Он прикрыл неестественно ярко блестящие глаза. Позвольте, сиятельные хосяки, не соблюдать сейчас этикета. Я не настолько туп, чтобы не догадаться о предоставленной мне возможности, но я ею не воспользуюсь. Почему? Он пожал плечами. «Возможно, я считаю, что за свои ошибки я должен расплатиться сполна. А может, просто устал от жизни». Они оба молчали. «Послушайте». «Нет, это вы послушайте, сиятельные хосяки. Я скажу вам всего одну фразу, и вы сразу уйдете. Возможно, вы не сразу поймете или не поймете вообще. Ну что ж, стало быть, так и должно быть. Итак, слушайте, и если вы все же поймете... Стало быть, моя смерть будет иметь хоть какой-то смысл. Ослы не едят овец. Зато ослы иногда влюбляются в тигриц. А теперь уходите. После смерти Ибрагима его имущество отошло к казне. В доме провели... Нет, обыском это назвать, наверное, было бы неправильно. Осмотр. Хюрем запретила себе думать на эту тему, но все равно целый день провела словно на иголках. Прибегал маленький Джихангир, ластился, хотел играть, она с трудом смогла ответить на ласку ребенка. Наконец, двери распахнулись, впуская мужа. Бестолково засуетились служанки, бегая туда-сюда, вместо того, чтобы просто взять и выйти. Конечно, как же им додуматься, что нужно делать? Они ведь вместо этого впечатление производят. Каждая, каждая хочет попасть на ее место. Каждая рассчитывает, что вот именно ее сейчас огладит взглядом всемогущий падишах, поднимет до высот невиданных. Только вот знали бы, как больно с высоты падать. Сама она не падала еще, несколько раз близка была, но так и не упала, а все равно знала. А эти дрюхи мечтали получить власть, как у нее всемогущие хосяки. Ну, получили бы, только ведь удержать гораздо труднее. Хюрем подавило раздражение. Ну, пускай пуснуют, потешат себя надеждами. А вот султан подавлять свои эмоции не считал нужным. «А ну-ка, все вон!» Никогда еще, по крайней мере на памяти Хирем, не приходилось Сулейману самому выгонять кого-то из помещения. Всегда рядом была куча челяди, задачей которой было уловить малейшее желание повелителя не по жесту даже, по отголоску жеста. Поднялась на волосок бровь, дернулся уголок губ, чуть прикрылись глаза, каждое движение трактовалось, и трактовалось верно. В противном случае слуга на своем месте не задерживался. Сейчас же слуг попросту не было, один пришел. Видно, до сих пор находился в потрясенном состоянии. Состояние Сулеймана ощутила не только она. В несколько секунд покои опустили. Кто-то даже подхватил отчаянно вырывавшегося Джихангира и вынес заодно и его. Ничего, сына она успокоит потом. Вот, он протянул ей что-то, свернутое в трубочку. Оказывается, Ибрагим неплохо рисовал. Она осторожно развернула лист. С портрета, с нарисованного давным-давно ею самою портрета, на нее глядел Сулейман. Сколько же лет прошло? 16? 17. Никогда не рассказывал. Сулейман уселся прямо на пол, прислонился плечом к ее ногам, словно хотел чувствовать чье-то живое тепло рядом с собой. Чье-то... Именно ее, жены, любимой женщины. Никогда не рассказывал, повторил муж. А я думал, что хорошо знаю его. Все же не до конца он стал правоверным мусульманином. Муж считал, что портрет нарисован Ибрагимом. Ну что же, пускай и продолжает считать. Ибрагим заслужил право иметь хоть какие-то тайны от своего повелителя. И не ей захотелось просто взять и разреветься. Но она не имела на это права. Должна была быть сильной. Ее сила сейчас нужна была Сулейману. Только вот откуда ее взять, силу эту? До сих пор эхом звучат в ушах слова «Ослы не едят овец», зато ослы иногда влюбляются в тигриц. Он прочел ее притчу. Как? Остается только догадываться. Может, постарался найти похожие слова в русском, в теперешнем русском, а не в том, на котором она писала, языке. Для того, чтобы понять, что там написано, ему нужно было проделать колоссальную работу. Только сейчас до нее начало доходить. Медленно, а главное, исключительно вовремя. Ибрагим тогда подарил ее султану, потому что с первого раза, с момента их знакомства в доме торговца, как же его звали, какое-то смешное имя, сейчас так просто и не вспомнишь. Да, он тогда с первого раза почувствовал ее неприязнь, и потому не навязывал ей свое присутствие. Почему держал так долго у себя в доме? Теперь ей уже не суждено узнать этого никогда. Может, из-за мазохистских наклонностей? Да, лет пять назад она бы подумала именно так. Сейчас, когда над ней уже не тяготеет эта неприязнь, непонятная, не весть почему образовавшаяся, она понимает. Ибрагим ждал удобного момента, когда можно будет сделать султану подарок. Подарок, прямо скажем, непростой. Сейчас она уже знала, насколько сложно и даже опасно подарить султану наложницу. Почему, зная, чувствуя ее отношение к нему, всегда и во всем старался помочь? Только ли из-за любви к тигрице? Или потому что являлся преданным своему государству человеком и хотел на самом деле как лучше? Только вот ведь она сперва вовсе не хотела как лучше для страны, которая на тот момент не была ее родной. Пыталась выстраивать свои поступки, что называется, с дальним прицелом на будущее. А Ибрагим? Ибрагим всегда поддерживал все ее начинания, даже тогда, когда против них протестовали все остальные сановники. Может, из-за этого его столь многие и мечтали свалить? Почему он так поступал? Слепо доверял? Нет, он был умен. Просто... просто хотел помочь любимой женщине? Когда-то, давным-давно, еще учась в школе, она посмотрела в «Виват Марины и была жутко возмущена слепотой Анастасии Ягужинской, до которой дошло, что де Дебрелье ее любит только тогда, когда он закрыл ее собой от пули. А сама лучше? Ягужинская ты по фильму лет восемнадцать, а тебе сколько, милочка? Впрочем, может, и хорошо, что не догадывалась об этом раньше, ведь это значительно ускорило бы наступление развязки так что, может быть, своей слепотой она подарила Ибрагиму пару лишних лет жизни. — О чем ты думаешь? — спросил Сулейман. — У тебя такое выражение лица? — Об Ибрагиме. За эти годы она поняла — лгать нельзя. Можно приукрашивать, не договаривать, но ни в коем случае не говорить неправду. Не солгала и сейчас. Лицо Сулеймана стало совсем несчастным. «Я не мог поступить иначе», – сказал он, пряча глаза. «Его промах был слишком известен всей стране, уж слишком его не любили. Такой человек вообще не имеет права на ошибки, ведь они не только сразу становятся известны всем, но и преувеличиваются многократно. Если бы я пощадил его, это сочли бы слабостью, государству не нужен слабый правитель. Да и потом, как я уже говорил, это вызвало бы нежелательные последствия». Создало бы прецедент. Хорошо, что Сулейману незнакомо это слово. «Меня тоже не слишком любит», — хотела сказать Хюрем. «Так что, милый, теперь, если я допущу ошибку, ты казнишь меня?» Но промолчала. Знала, с ней он никогда ничего не сделает. Может, потому и приказал казнить Ибрагима, чтобы улеглась волна гнева приближенных. Может, таким образом двое мужчин смогли уберечь дорогую им обоим женщину, Ведь, наверное, ни для кого не было секретом, чьи идеи выдвигал Сулейман и поддерживал его визирь. Она закрыла глаза. Плакать было нельзя, да и слез не было. Отболело все, отплакала еще после смерти Мустафы. Хотя жаль, конечно, Ибрагим мог бы стать ей настоящим другом. Ответить на его любовь она все равно не смогла бы. Слишком быстро ее сердце оказалось занято вот этим самым человеком, который сейчас сидит на полу, уткнувшись лбом в ее колени. Она осторожно погладила мужа по плечу, и потому как он дернулся в ответ, поняла. Плачет. За все эти годы ни разу не видела его плачущим. Не увидит и сейчас. Он будет вот так сидеть, пока слезы не высохнут на глазах, она сделает вид, что ничего не заметила. Ведь мужчины не плачут. Кто-то осторожно постучал в дверь, но ни сулейман, ни херем не шелохнулись. Ничего, подождут. Все подождет. Они сидели так долго-долго. Наконец, султан поднялся, провел рукой по бритой голове. Радость моего сердца! Венецианский купец спросил моего позволения лично засвидетельствовать тебе свое почтение. Когда ты готова его увидеть? Не готова ли ты встретиться с ним, а лишь когда? Что же? Жизнь продолжается, и каждый должен делать то, что должен. Я готова встретиться с ним завтра. Муж кривовато улыбнулся. Не будем спешить. Пускай лучше через три дня. Она кивнула. Через три, так через три. Через несколько дней ей донесли. Во дворец приезжала Хатидже Султан, снова, по милости брата, ставшая вдовой. Она не приезжала до казни мужа, Понимала, что бессмысленно, но и никак не отреагировать не могла тоже. дже была внешне спокойна. Брату сказала, «Это ты виноват в гибели Ибрагима. У тебя не было более верного слуги, а ты убил его. Я скажу тебе так. Это убийство отольется тебе. Потомство твое и твоей красноволосой ведьмы проклято. Ты лишил моих детей отца. Мое проклятие лишит тебя детей. Прощай». У меня больше нет брата. Сулейман сам рассказал ей о разговоре только спустя два дня, когда она уже слышала как минимум пять разных версий произошедшего. Я лишу ее содержания, бушевал он. Она сказала, у нее нет брата. Стало быть, у нее и нет брата, который содержит ее. Пускай ее содержат родственники ее мужа. Они достаточно обогатились. Не воюй с глупой женщиной, попросил у Хирем. Она вновь овдовела, и она вряд ли понимала, что говорит. А даже если понимала, пойми, это только слова, пустые слова. Но почему-то самой ей казалось, что слова Хатидже могут и в самом деле оказаться пророческими.